Карлон Эллисон Спасблок Правая рука роботу не видна. Терренс потихоньку подтянул ее к себе. От невыносимой боли в трех сломанных ребрах на миг широко раскрылись глаза, но тут он напомнился и снова сомкнул веки. За роботом можно наблюдать и сквозь узкие щелочки. Одно движение глаз, и я покойник. Приглушенный неразборчивый рокот механизмов спас блока вернул его к действительности. Снова он не мог отвести взгляда от стены рядом с рабочей нишей робота. Там висела аптечка. Банально. Близок локоть, да не укусишь. Что здесь она, что на базе Вентерсе, проку все равно никакого. Он чуть не хохотнул. «Тихо!» Позади три дня кошмара, но если ржать в голос, только приблизишь конец. Вот уж этого хотелось меньше всего. Но долго ли еще он продержится? Терренс согнул пальцы правой руки. Больше никакого движения позволить он себе не мог. Лежал и молча проклинал инженера, который выпустил с конвейера этого робота». Политика, сведомо которого спасблоки оснащают таким никудышным оборудованием. Им лишь бы огрести комиссионный из правительственного контракта. Еще ремонтника. Тот даже не потрудился как следует проверить механизм. Всех их. Он проклинал их всех. И они того заслуживали. Он умирал. Смерть начала подкрадываться к нему задолго до того, как он вошел в спасблок. Терренс начал умирать, как только ввязался в эту войну. Он закрыл глаза, отключился от звуков, журчание, текущей по трубам охлаждающей жидкости, стрек от радиопередатчиков, без принимающих сообщения со всей галактики, жужжание, вращающейся над куполом антенны, все эти звуки постепенно угасали. В конце концов, воцарилась тишина. За последние три дня к этому средству, уходу от реальности, он прибегал не раз. Либо так, либо замереть под неусыпным взглядом робота. И тогда, в конце концов, обязательно шевельнешься. А движение — это смерть. Так просто. Он гнал прочь звуки спасблока. Слушал шепот внутри себя. «Господи, их должно быть миллионы!» — зазвучал в наушниках голос Резника, командира эскадрилии. «И как же они устроены?» — вступил другой голос. Терренс взглянул на экран радара. Мерцающими точками отмечены кибенские корабли. «Поди разбери», — отвечал Резник. «На вид, точь-в-точь точь поганки. Не поймешь, что за корабли». Только помните, вот эта часть Зантиковидная, вся утыкана Пушками, так что радиус поражения У них просто дьявольский Ладно, рты не разевайте Удачи вам И задайте им там жару Точно стайка голубей Против кибенской армады Из космической бездны Донесся шум битвы Игра воображения Сюда, в эту могилу Звуки не проникают. И все же он ясно различил свист. Бластер его космолета-разведчика испускает луч за лучом, пытаясь достать головной корабль Кибенов. Его космолет, снайпер-класса, был почти на острие смертоносной фаланги землян, клином врезавшийся в гущу вражеских кораблей, врезавшийся, рассекая их беспорядочный строй. Вот тогда-то это и случилось». Он ринулся в самое пекло, и вот тут, под его выстрелом, вспыхнул малиновым огнем левый бок мощного кибенского дредноута. В следующее мгновение Терренс уже далеко оторвался от своей эскадрильи. Она замедлила ход, чтобы не попасть под огонь кибена и получить возможность маневра. А он шел все тем же курсом, на той же скорости, лоб в лоб с кибеном, прямо под прицел торчащих веером пушек. Первым выстрелом противника... Снесло орудийную вышку и радиоаппаратуру. Пятнами выжгло хромированную обшивку кормовых отсеков. От второго удалось увернуться. Радиосвязь прервана. Надо попробовать вернуться в Энтерс, на базу, если получится. А если нет, найти какой-нибудь планетоид, совершить аварийную посадку, а подразделение запеленгует его по радиомаяку блока. Так он и сделал. Нашел на карте астероид под номером 13332А МНДС 380439 хэш. Цифры эти не значили бы ровным счетом ничего, кроме трехмерных координат, не будь в конце маленького указателя хэш. Это означало, что где-то на астероиде есть спасблок. Вот невезуха. Выбыть из боя оказаться в спасблоке, но еще хуже, если топливо вытечет раньше, чем он доберется до места. Болтайся тогда в космосе, пока не наткнешься на искусственный спутник какой-нибудь малой звезды. Корабль сел почти неощутимо. Лишь пару раз подбросило, потом миль 10 тащило по поверхности, разваливался на ходу хвостовой отсек, но в конце концов Терренс оказался всего в паре миль от притаившегося в скалах спасблока. Две мили по пустынной, лишенной воздуха поверхности планетоида. Преодолев их высокими прыжками, он добрался до герметичного купола среди скал. Поскорее бы включить маяк, чтобы эскадрилья засекла его на обратном пути. Протиснулся в декомпрессионную камеру. Не снимая громоздкой перчатки, повернул выключатель и, услышав, как со свистом врывается в камеру воздух, наконец снял шлем». Потом стянул перчатки, открыл внутреннюю дверь и вошел в спасблок. «Благослови тебя, Господь, спасблок», — подумал Терренс, отбрасывая прочь перчатки и шлем. Огляделся. «Вот радиопередатчик. Принимает сообщения, сортирует, передает дальше. Вот на стене аптечка». Вот холодильник. Наверняка всего тут хватает, если только успели пополнить запасы после предыдущего постояльца. А вот робот многоцелевого назначения. Замер неподвижно в своей рабочей нише. У настенного хронометра разбито стекло. Да нет. Вдребезги разнесен, если присмотреться повнимательнее. Благослови Господь тех, кто выдумал эти спасательные станции, кому пришло в голову разместить их тут и там, на такой вот непредвиденный случай. Он сделал шаг. В этот самый момент робот-слуга, что поддерживал здесь порядок в промежутках между постояльцами и выгружал с кораблей припасы, лязгом покатился к Терренсу и, взмахнув стальной рукой, одним сокрушительным ударом швырнул его через всю комнату. Резкий удар, остальную переборку, и все тело, спину, бок, руки, ноги пронзила боль. Робот сломал ему три ребра. Мгновение Терренс лежал, не в силах даже двинуться. Оглушенный ударом, пару секунд он даже вздохнуть не мог. Это его и спасло. Боль ненадолго обездвижила его, и за этот короткий промежуток времени робот, приглушенно лязгая шестеренками, успел отступить в свою нишу. Терренс попытался сесть. Робот как-то странно загудел и двинулся с места. Терренс тут же замер. Робот вернулся в нишу. Еще пара попыток развеяли все сомнения. Нет, он не ошибся. Положение хуже некуда. В механизме робота что-то засбоило. То ли стерлась, то ли исказилась часть программы, управляющая его поведением. И теперь... Он готов крушить, сносить с лица земли все, что движется. Разбитые часы на стене. Теперь ясно, что с ними случилось. Конечно, двигались цифры на табло, и робот разнес хронометр напрочь. Сделал движение Терренс, и робот кинулся на него. И кинется снова, если он снова шевельнется. Если не считать еле заметного движения ресниц, Терренс не шевелился три дня. Он попробовал было подползти к двери в декомпрессионную камеру, замирая, как только робот двигался с места и давая ему вернуться в нишу, а затем снова двигаясь чуть-чуть ближе. Но идея провалилась с первой же попытки. Слишком болели сломанные ребра. Невыносимая боль. И Терренс застыл в страшно неудобной позе, весь перекрученный, и в этой позе останется, пока не кончится кошмар, каков бы ни был исход. Внезапно он снова собрался с мыслями, прокрутил в памяти три прошедших дня, вновь остро ощутил реальность происходящего. До панели радиопередатчика 12 футов. 12 футов, и вот он, маяк, который бы привел к нему спасателей. Привел бы, пока он не умер от ран, от голода, и пока обезумевший робот не забил его насмерть. Но преодолеть их все равно, что преодолеть 12 световых лет. Что случилось с роботом? Времени на размышления навалом. Робот реагирует на движение, но думать можно сколько угодно. Польза, правда, от этого невелика, но думать можно. Компании, поставляющие оборудование для спасблоков, работают по правительственным контрактам. На каком-то этапе кто-то пустил в дело некачественную сталь или упростил процесс производства какой-нибудь микросхемы, чтобы дешевле обходилось. На каком-то этапе кто-то не проверил, как следует этого робота. На каком-то этапе кто-то совершил убийство. Терренс снова приоткрыл глаза. Чуть-чуть приоткрыл, самую малость. Еще немного, и робот заметит движение век. И конец. Строго говоря, это даже не робот. Всего лишь дистанционно управляемый, собранный из стальных деталей работяга, неоценимый помощник. Постель уберет, листы металла сложит, присмотрит за растущими в чашках петри культурами, разгрузит космический корабль, коврики пропылесосит. Корпус отдаленно напоминает человеческое тело, только вот головы не хватает. По существу, это лишь механический придаток. Настоящий же мозг, сложнейший лабиринт экранов, проводов и микросхем за стеной. Разместить такие тонкие приборы в предназначенном для тяжелой устройстве было бы слишком опасно. Робот может упасть в шахту лифта во время разгрузки, или метеорит в него угодит, или даже потерпевший аварию космический корабль. Корпус придаток оснащен сенсорами. Это глаза и уши робота. Они передают информацию расположенному за стеной мозгу. И вот в мозгу, в какой-то из микросхем что-то там разладилось, сработалась какая-то извилина. И теперь робот сошел с ума. Не так, как сходит с ума человек. Машины приходят в негодность по-разному, вариантов уйма. Но этот механизм спятил ровно настолько, сколько требуется чтобы убить Терренса. Пусть даже я смог бы его чем-нибудь ударить, эту штуку так не остановишь или скажем, бросить что-то, успеть пока он сюда не добрался только толку-то от этого мозг останется цел, значит ты механический придаток не выйдет из строя. безнадежно. Массивные ручища робота притягивали взгляд. Будто воочию виделось. Вот сжимаются механические пальцы. Вот между ними проступает кровь. Его кровь. Понятно, воображение разыгралось. И все же видение не отступало. Терренс сжал пальцы невидимой роботу руки. За три дня он ослаб от голода. И то и дело накатывала дурнота. Голова кружилась, соднила глаза — Весь в нечистотах, но это уже не мучило. В боку пульсировала боль. Каждый вздох, точно взрыв, полял легкие. Слава богу, он не успел снять скафандр. Хоть дышать можно, иначе робот давно бы кинулся, уловив движение грудной клетки. Да, выход только один. Смерть. Он почти лишился рассудка. Не раз за последний день насколько возможно различить ночь и день без часов и без солнца, снаружи слышался рев приземляющихся кораблей. Потом до него дошло, что в эту обитель смерти звуки не проникают. Потом дошло, что этот гул из радиопередатчиков, что он просачивается сюда, в спасблок, прямо из-под пространства. Потом Терренс сообразил, что это невозможно. Потом пришел в себя и решил, что все произошедшее — лишь галлюцинации». А потом проснулся окончательно и понял, что это наяву. Он в западне. Выхода нет. Не выкарабкаться. Смерть неминуема. Никогда, никогда Терренс не был трусом. Но и героем тоже. Он из тех, кто сражается. Из тех, кого ведут в бой. Из тех, кого можно оторвать от дома, от семьи, швырнуть в пучину, имя которой космос, послать защищать то, что кто-то велел защищать. Но случаются в жизни моменты, когда люди, подобные Теренсу начинают мыслить. «Почему здесь? Почему так? Что я такого сделал, чтобы закончить свои дни на богом забытом обломке камня, в загаженном скафандре?» Не пасть с честью, как сказано в тех бумажках, там, дома, а ага. сдохнуть от голода, от изнеможения, один на один со спятившим роботом. Почему я? Почему я? Почему я один? Ответа быть не могло. Терренс и не ждал ответа. Никаких надежд, не в чем обмануться. Проснувшись, он рефлекторно взглянул на часы. Увидев разбитый вдребезги циферблат, содрогнулся с просонья и безотчетно широко раскрыл глаза. Робот загудел, из корпуса вылетела искра. Теренс замер с раскрытыми глазами. Гудение смолкло. В глазах началась резь. Долго так таращиться он не сможет». Глаза резало вовсю, теперь они заслезились, точно иголок натыкали, слезы потекли по щекам. Он быстро зажмурился, в ушах зашумело. Робот не издал ни звука. Может, сломался, потерял подвижность? Что, если рискнуть, поэкспериментировать? Чуть соскользнув, он попробовал улечься поудобнее. Робот тут же двинулся вперед. Похолодев, Терренс мгновенно замер. Сбитый с толку робот остановился в каких-то 10 дюймах от вытянутой в сторону ноги человека. Что-то прогудел. Звук этот шел и из корпуса, и откуда-то из-за стены. Стоп. Внимание. Будь робот в исправности, его корпус почти не издавал бы звуков, не говоря уж о мозге. Тот вообще работал бы бесшумно. Но он... «Неисправен, потому-то и думает вслух». Робот откатился назад, не отводя глаз от Терренса. Шаровидные выступы сенсоров на корпусе придавали коренастому, приземистому телу робота жутковатое сходство с каким-то мифическим чудовищем. Жужжание стало громче. Время от времени корпус искрил, и тогда ровный гул перемежался с резким... А вдруг короткое замыкание? Только пожара тут не хватало, тем более, что гасить его некому, робот-слуга никуда не годится. Где, за какой стеной находится мозг? Теренс вслушивался изо всех сил. Так, вроде бы здесь. Или нет? За переборкой. Либо у холодильника, либо за радиопередатчиком. Две эти точки отстояли друг от друга всего на несколько футов, но не исключено, что эта разница куда как важна. Стальная переборка искажает звуки, да и корпус робота беспрерывно дребезжит. Тут не сосредоточишься. Поди догадайся, где же мозг? Там или тут? Глубокий вдох. Чуть-чуть, на долю дюйма, сместились зазубренные концы сломанных ребер. Терренс застонал. Высокий, вымученный звук тут же смолк, но долго еще отдавался в мозгу, бился, клокотал, точно гимн страданию. В уголке рта чуть дрогнул высунутый кончик языка. Робот покатился вперед. Терренс убрал язык, сомкнул губы, на самой высокой ноте оборвал беззвучный крик боли. Робот вернулся в рабочую нишу. «О, Господи, это боль!» «Что за боль, господи боже!» Тело покрылось испариной. Под скафандром, под джемпером, под рубашкой защекотали бисеринки пота. Невыносимый зуд сделал боль в сломанных ребрах еще мучительнее. Он шевельнулся в скафандре. Неуловимо, не меняя позы и незаметно для палача, зуд не утихал. Чем больше пытался Терренс его ослабить, тем сильнее разъедал он кожу. Под мышками, в сгибах локтей, в обтянутых тесными, невыносимо тесными брюками бедрах. До сумасшествия, до одури. Нет, он не выдержит, начнет чесаться. И он почти начал, но замер, так и не двинувшись. Легче все равно не станет. Он просто не успеет почувствовать облегчение. Он умрет раньше. Вот умора, боже всемогущий. Как смешили меня всякие недоумки, страдающие чесоткой, что вечно тряслись перед медкомиссией, вечно чесались, довольно похрюкивали. Господи, как я теперь им завидую. Что только не лезет в голову, даже самому дико. Зуд не прекращался. Терренс чуть поерзал. Стало еще хуже. Снова глубоко вздохнул. Осколки ребер опять вонзились в легкие. На этот раз, слава богу, От боли он потерял сознание. «Ну, Терренс, как вам кибены на первый взгляд?» Наморщив лоб, Эрни Терренс потер пальцем скулу. Потом взглянул на командира и пожал плечами. «Просто фантастика». «Почему фантастика?» — спросил командир Фоли. В точности как мы, если не считать, конечно, желтую кожу и пальцы щупальца, в остальном вполне человеческие существа. Отключив видеошлем, командир достал из серебряного портсигара сигарету, предложил лейтенанту. Закурил. Зажмурив один глаз, пристально разглядывая кольца дыма, проговорил. «И даже хуже». Посмотрели бы вы на их внутренности, будто их вытряхнули, перемешали, как попало, с органами других видов и кое-как запихали обратно, лишь бы втиснуть. Ближайшие лет двадцать нам предстоит ломать головы, разгадывая «резон дето» их метаболизмы. Терренс хмыкнул, вертя в руках незажженную сигарету. Это по меньшей мере. Точно, согласился командир. А ближайшую тысячу лет будем разгадывать, как они мыслят, почему нападают на нас, как с ними поладить и что ими движет. «Да, пожалуй, если только они позволят нам столько протянуть», — подумал Терренс. «Почему мы воюем с кибенами?» — спросил он. «Я имею в виду, в чем истинная причина?» Потому что кибены стремятся уничтожить любого, в ком распознают человеческое существо. А что они против нас имеют? А какая разница? Может им не нравится, что кожа у нас не желтая, может не устраивает, что наши пальцы не такие гибкие и гладкие, а может им кажутся слишком шумными наши города. Множество разных может быть, но какая разница? О выживании задумываешься только тогда, когда надо выжить. Терренс кивнул. Он понял. Понимал и кибен. Потому-то, усмехнувшись, он и включил бластер. Потому и шарахнул прямой наводкой. Потому и вспыхнул вражеский корабль. Он вильнул, чтобы не попасть под ответный огонь. Резкое изменение курса, и кресло заскользило, сохраняя пилоту угол зрения. Закружилась голова. На мгновение... Терренс закрыл глаза. А когда открыл, оказалось, что он уже у самой бездны. Балансирует на краю, силясь удержаться, стиснув побелевшие губы. Отчаянным усилием протолкнул в легкий воздух. Длинные гладкие пальцы, его пальцы по стальному полязгивая, тянулись туда, к переборке, где висела аптечка. Робот неумолимо приближался. Заскрежетали, исторгая металлическую пыль детали корпуса. Неизвестно, откуда повеяло ветерком. Он подхватывал и уносил микроскопические частицы металла. Ближе. Ближе. Вот, огромные свинцовые ступни уже почти у его лица. И отползти больше некуда. И тут... Вспышка! Ослепительное сияние! Сколько звезд перевидал Терренс на своем веку, ярче света видеть не приходилось. Робот все еще шагал, оступаясь и спотыкаясь, но грудь его обратилась в огненный шар, мерцающий, палящий, обжигающий. И вот он зашипел, загудел и взорвался. Миллионы стремительно летящих осколков расчертили лучами света, готовую поглотить человека бездну. Только бы не сорваться. Терренс бешено замахал руками и в последний момент вот-вот упадет проснулся. Спасло подсознание. Даже в аду кошмара он оставался на чеку, не заметался, не застонал, лежал, молча, без движения. Это он знал точно, ведь он жив. Лишь придя в себя, судорожно вздрогнул. И монстр тут же двинулся из ниши. Тут Теренс окончательно проснулся, молча замер, привалившись к стене. Робот покатился обратно. Выдох, еще мгновение, чуть затрепещут ноздри, и конец, трехдневный… Трехдневный? Или дольше? Сколько он спал? Конец этой пытки… Есть хочется. Господи, как же хочется есть. Бог болел все сильнее, не переставая пульсировал. Теперь даже легкий вдох причинял неизъяснимые муки. Все тело скособочено, неловко притиснуто к холодной стальной стене, заклепки буравят кожу. Скорее бы умереть. Нет, умирать не хотелось. Захоти только, чего уж проще. Но нет. Вот бы. Отключить мозг робота? Невозможно. Вот бы из Фобоса с Деймосом брелок соорудить, вот бы королеву красоты трахнуть, вот бы из собственных кишок лосос плести. Мозг ведь надо не просто повредить, полностью разрушить, успеть, пока этот урод не добрался до Терренса и не нанес удар. Между ним и мозгом стальная перегородка, одна неудачная попытка и шансов нет. Интересно, куда он ударит сначала? Да что там, такой-то ручищий, раз махнуть, и второй попытки уже не будет. Он так изранен, вздохнуть посильнее, и конец. Может быть, удалось бы через шлюз прорваться в декомпрессионную камеру? Бесполезно. Во-первых, робот настигнет его раньше, чем он на ноги поднимется. Во-вторых, предположим, случится чудо. Он прорвется. Робот разнесет шлюзовой люк, выпустит из камеры воздух. В-третьих, предположим, чудо случится дважды. Он успеет. И что это даст? Шлемы, и перчатки останутся в спасблоке. На планетоиде некуда деваться. Корабль разрушен. Сигнала с него не дашь. Все одно к одному. Чем дольше Терренс думал, тем яснее становилось — Больше ему ничего не светит. Не светит. Светит. Свет. Свет? О, Господи, возможно ли? Неужто я нашел ответ? Простота решения изумила. Больше трех дней понадобилось, чтобы додуматься. Просто, как все великое. Он едва удержался, чтобы не вскочить от радости. «Я не мыслитель, не гений. Так почему же меня осенило? Плестательно, ошеломляюще. Смог бы человек поглупее так же просто найти выход. А кто поумнее, смог бы?» Вспомнился сон. Свет во сне. Не он нашел решение. Нет, тут сработало подсознание. Спасение было, было все это время, руку протяни, только слишком близко, не разглядеть. Его собственный разум искал способ подсказать ему, и, к счастью, нашел. В конце концов, какая разница, как он догадался? Бог, если только у него есть Бог, услышал. Терренс был вовсе не религиозен, но это чудо, пожалуй, заставит его уверовать. Дело еще не сделано, но выход есть. Реальный выход. И он начал спасать свою жизнь. Медленно, мучительно, медленно подтянул правую руку, ту, что не видна, роботу, к ремню. Здесь, на ремне, набор принадлежностей, которые могут понадобиться космонавту в корабле в любую минуту. Гаечный ключ. Пачка таблеток, прогоняющих сон. Компас. Счетчик Гейгера. Фонарик. Вот это чудо! Светящееся чудо! Терренс прикоснулся к нему почти с благоговением. Потом, задохнувшись от волнения, отстегнул, оставаясь для глаз робота по-прежнему неподвижным. Держа фонарик в дюйме от тела, направил его вверх, спрятав за полусогнутой ногой. Взгляни, робот в его сторону, увидит лишь эту неподвижную ногу, заслоняющую осторожное движение. Для мучителя он — застывший, неодушевленный предмет. «Так где же мозг? Если за радиопередатчиком, я покойник. Если рядом с холодильником, я спасен». На случай полагаться нельзя. Была не была. Он поднял ногу. Робот двинулся в наступление. Послышался отчетливый гул. Терренс опустил ногу. За обшивкой над холодильником. Робот остановился почти рядом с человеком. Все решали секунды. Погудел, поискрил и повернул к нише. Теперь он знал. Он нажал кнопку, луч вонзился в обшивку над холодильником. Он нажимал снова и снова, пятнышко света вспыхивало и гасло, вспыхивало и гасло на обшитой металлом стене спасблока. Робот заискрился и выкатился из ниши, взглянул на Терренса. Мгновенный поворот, и вот со скрежетом он приближается к холодильнику. Сокрушительный громовой удар стального кулака обрушился на стену, где мигал и мигал светящийся кружок. Еще удар. И еще. Снова и снова, пока не подалась, не растрескалась, не разверзлась стальная перегородка. И вот уже размолоты в пыль все эти катушки и платы, микросхемы и блоки памяти. И вот уже робот застыл с поднятой для удара рукой. Мертвый. Неподвижный. И мозг, и корпус. И даже тогда Терренс не перестал нажимать кнопку фонарика. Со остервенением нажимал снова, снова и снова. Потом дошло. Все позади. Робот мертв. Он жив. Он спасется. Спасется. Теперь нет сомнений. Теперь он мог плакать. Сквозь мутную рябь проступили очертания, выросшие до невероятных размеров аптечки. Лукаво подмигивали радиопередатчики. «Благослови тебя, Господь, спас блок!» Теряя сознание, успел подумать Терренс. Карлан Эллисон, спас блок. Рассказ читал Роман Панков.